— Скажи мне, Вадим, — заговорила Нина после того, как Рик покинул помещение, — почему ты решил дать моему брату работу? Да и тем более как-то много ты решил заплатить за обычную доставку. Курьеры же за письмо рублей двадцать получают, не больше? — У него был такой взгляд, — Вадим не постеснялся признаться в своих страхах, — словно он готов был из меня душу высосать. — Я первый раз вижу такие глаза. Как-то само собой получилось. — Хм... «Ну, ладно».